Глава третья. Билет в один конец. В кабинете магистра Кайны стихо и пахнет корицей, светло-зеленые стены отделаны деревянными плашками, изящные шкафчики и вазы со свежими цветами. Все здесь говорит о том, что кабинет принадлежит декану позитивщиков. Жаль, что сейчас жизнерадостная атмосфера не спасет меня от ужаса, который прочно поселился в душе. Даже когда я все рассказала магистру, легче не стало. Меня трясет от одной мысли, что придется вернуться в поместье Аэранса и играть отведенную для меня роль. А еще страшнее позволить Эльзе во всем этом участвовать. Моя сестричка такого не заслуживает. Поднимаю взгляд от кружки с успокоительным отваром и кашусь на молчащую Кайнес. Она встретила меня дружелюбной улыбкой, которая мигом испарилась, стоило лишь упомянуть имя мужа. Оказывается, декан давно знает, что мы с Родриком в браке. Это есть в моих студенческих документах, но она и не предполагала, насколько странны у нас с ним отношения. «Да...» Тихо выдыхает Гвендалин, устала, потирая переносицу. Высокая, изящная, всегда одетая с иголочки, она была и есть мой образец для подражания. Ни одной неприятности, которую нам периодически подкидывал факультет негативщиков, не удавалось сломить позитивный настрой нашего декана. Улыбка редко сходит с её красивого лица, а сейчас я впервые вижу, как Гвендолин хмурится. И это заставляет напрячься. Неужели она бессильна мне помочь? «Признаюсь честно». Произносит магистр Кайнес и откладывает в сторону очки, которые до этого вертела в руках. «Мне твой Родрик никогда не нравился. Я тебе не рассказывала, но мы учились на одном потоке. Хоть он и элементарный маг, но некоторые дисциплины у нас пересекались. И вот еще тогда я поняла, что этот гад пойдет далеко, причем сделает это по головам и сердцам». «Ага», — подакивал я, не решая задать главный вопрос. «Она поможет нам с Но Гвендолин замолкает и о чем то сосредоточенно думает, — Даже губу от волнения покусывает. В общем, так. Декан резко поднимается, отчего массивное кресло со скрипом отодвигается в сторону. Даже чуть накреняется, но Гвендалин будто этого не замечает. Махнув подолом длинной юбки, она стремительно подходит к картотеке, где у нее обычно хранятся запросы из провинции. Да, мой муж, как глава Министерства распределения магов, практически единолично решает, кому и в какой провинции служить. Но часть вакансий проходит мимо него, просто потому что первоочередное распределение выдает Академия а точнее главы факультетов и ректор. «Есть у меня один запрос. Я его даже никому не показываю. Жалко девчонок в такую глухомань отправлять», — Райс в картотеке пояснила Гвендолин. «Как это?» — удивляюсь я. «Если запрос есть, значит, хозяйку пора заменить?» «Ага», — декан раздраженно взмахивает рукой. «Последние сорок лет там служит леди Смол, и все 40 лет она шлёт этот запрос. Еще моего предшественника немало. Скучно это, там, понимаешь?» «Нет». — улыбаюсь я. — Чтобы позитивщикам и было скучно? — Ой, ты не знаешь, Смол, — отвечает Гвендалин, выуживая нужную папку. — Да, спектральный тест направил ее на наш факультет, но боги. Более нудной особы я не встречала. По характеру она определенно должна была учиться на кафедре «Всё э, умиральщиков», но никак не у нас. Однако боги решили по-своему. — Вот, ознакомься. На маленький столик передо мной ложится тонкое досье на предполагаемое место работы. — Отставив кружку, я хватаю за него, как за спасательный круг. Плевать, где и кем, лишь бы убраться из столицы куда подальше. Однако едва открываю папку, как у меня глаза на лоб лезут. Я, конечно, хотела как можно дальше, но не настолько же. Альяс — самая крайна очищенных от Марии провинции. И одно из самых старых владений империи Хартес. Именно с Альяса началась история нашей страны, но по мере зачистки мира от проклятой тьмы империя расширялась, и столицу перенесли в Ашмилону. «Альяс же, как и многие провинции, постепенно пустеет, а значит, и с безопасностью там так себе. И вот теперь передо мной выбор — подвергнуть нас, сестрой опасности, нападения твари Мари или остаться под крылом чудовища не хуже тех самых тварей. Запишите меня на «Альяс», — твердо говорю я впервые в жизни решаясь на столь сумасбродный поступок. Судя по ресурсам и требованиям, я найду чем там заняться». «Отлично!» — Гвиндалин улыбается, даже выдыхает с облегчением. «Но ты же понимаешь...» что под своей нынешней фамилией тебе ехать нельзя. Ой, прикрываю лицо ладошками. И правда, Родрик же меня быстро найдет. Ничего, есть у меня идея, — декан подмигивает мне. Только для этого придется кое-что сделать. Голос у такой хитно загадочный, что я настороженно кашусь на нее. Чего это наш декан придумала? Придется умертвить твоего муженька, — со злодейской ухмылкой отвечает она. Слегка опешив, смотрю на декана, не пойму, она шутит или серьезно? Слушайте, ну, если его умертвить, то нам и бежать никуда не надо. Хотя этот вариант столько проблем принесет. Для начала надо придумать, как его мертвить. Через охрану с оружием не пройти. Против ядов у Родрика есть амулет. Подняв глаза к потолку, перечисляю я. Потом перевожу взгляд на ошарашенную Гвендолин и продолжаю. Магистр, а у вас есть знакомые среди маревых драконов? Они же могут нас принести прямо в покой Родрика, скажем, ночью, пока он спать будет. У моей знакомой с кафедрой полезных изобретений есть неудачная новинка — подушка-удушушка. Может, можно ее подкинуть Родрику. О! — щелкаю пальцами. Моя подруга Амирия Ровенс с кафедрой всеумиральщиков как раз получила распределение в похоронное бюро на севере Ашмелоны. Сделаем посмертную экспертизу так, что хранители порядка носа не подточат. Замечаю откровенный шок в глазах декана. И не понимаю, чего я такого сказала. Она же сама предложила умертвить Родрика. Чего? Насторожно спрашиваю я. я хотела сказать, что тебе придётся притвориться вдовой!» Криво улыбаясь, отвечает Гвиндалин. «А-а-а!» — понимающий тяну я тут же краснее. «Ну тогда вы ничего не слышали, да?» Я не только слышала, но ещё запишу этот чудесный план. Посмеиваясь, декан возвращается за рабочий стол, достаёт бланки для оформления распределительной повестки. «Всегда знала, что ты с огоньком и затея, но чтобы настолько...» «Меня вынудили!» — я развожу руками. Когда страшно, не такое придумывается. «Понимаю», — кивает Гвендолин, берясь за писарт. Широкими розчерками она заполняет документы, попутно объясняет суть своего плана. «У меня есть невестка примерно твоего возраста, чуть старше», — декан морщится дополняет. «Ладно, намного старше». «Ариане тридцать, но если ты не будешь привлекать внимание, этот момент и проверять не станут. Полгода назад мой брат, муж Арианы, погиб в дальнем рейде». «Ох, соболезную». В искреннем сожалении я прикладываю руки к груди. Гибель близких, особенно служащих в Марьевой гвардии, императора, не такая уж и редкость для нашего мира. Но все равно каждая такая новость — это укол в сердце. Светлого пути Аларду. Гвендолин прикрывает глаза, отдавая почесть покойному. Затем возвращается к заполнению бланка. «Так вот, я выпишу распределение на имя Ариадны Кайнес. Она заканчивала наш факультет, правда, по эмоциям ее спектр ближе к спокойствию, а не радости, как у тебя». «Фу!» выркаю я и тут же, изобразив блаженную улыбку, тяну показательную умиротворенным голосом. «Я не подведу вас, магистр Кайнес!» Гвендолин, пряча за ладонью улыбку, продолжает заполнять мою путевку на свободу. «В общем, план такой. Сейчас идешь в ателье приобретаешь вдовинаряд, Затем забираешь сестру и садишься в ближайший экспресс до Альяса. На Эльзу я тоже предоставлю документ. Поедет, как твоя ученица. С настоящей Арианой я договорюсь. Она пока посидит в нашем родовом поместье». Магистр протягивает мне сложенные в конверт бумаги. На месте идешь к хранителю баланса и регистрируешься. Дальше твоя задача — устроиться на месте и не отсвечивать. «Хорошо!» Послушно киваю, подскочив на ноги и в растерянности смотрю на магистра. «Подождите, но я же не смогу всю жизнь прятаться под именем вашей невестки. Рано или поздно это все вскроется, и тогда и мне, и, а главное, и вам не поздоровится. Я не хочу, чтобы вы рисковали собой и родными должностью. У Родрика очень обширный круг связей. «Ари», — лично улыбаясь, — произносит Гвендалин. «Да, твой муж — глава министерства. Министерство, которое не первый год душит спектрум. Как думаешь, какая реакция будет у ректора, если я предложу ему покопаться в прошлом лорда Айронса? И не просто покопаться, а найти компромат?» «И какая же?» — спрашиваю я, затаив дыхание. «Неужели я действительно нашла союзников?» «Да, ректор из штанов выпрыгнет от радости. Мы уже столько лет пытаемся избавиться от контроля со стороны министерства. Там столько...» Гвендолин замолкает, раздосадованно выдохнув. «В общем, остальное не твоя забота. Твоя главная задача — спрятаться так, чтобы тебя не могли найти. А уж мы этот шанс не упустим. Возможно, где-то через год ты со спокойной душой вернешься в столицу уже под настоящим именем». «Правда?» — с надеждой спрашиваю я. «Слово позитивщика!» — жаром отвечает магистр, прикладывая открытую ладонь к сердцу. «А теперь беги, солнышко мое. В конверте есть немного денег на первое время, больше сейчас просто нет». «Что вы?» Я вспыхиваю от смущения и от всепоглощающей благодарности. «Вы так столько для меня сделали!» «Я еще ничего не сделала!» — Гвендолин подмигивает мне. «Вот как устроишься на новом месте, пришли мне письмо, и тогда я буду за тебя спокойна». «Да, магистр, все будет в лучшем виде. Альяс получит лучшую хозяйку спокойствия, какой видел», — прижав конверт к груди, заверяю я. «Вот этого я и боюсь!» Усмехнувшись, Гвендолин надевает очки и опускает взгляд в бумаги на столе. «Поспеши, Ари! Время не ждет. Развернувшись к двери, я поспешно иду на выход. В душе разрастается уверенность в том, что у меня все получится. Не зря я хозяйка радости. Мой позитивный настрой сложно убить, даже такому году, как Родрик. «Ари!» — доносится мне вслед. Обернувшись через плечо, я вопросительно смотрю на магистра Кайнес. «Помни, теперь ты отвечаешь за спокойствие, не радость!» Взгляд Гвендалин серьезен, как никогда. «Постарайся не выдать своего истинного спектра. Иначе муж быстро тебя найдет. Я поняла, магистр. Уф, надеюсь, боги мне помогут.